Глава вторая. Римская провинция Мезия. Август 337 года. На дворе все еще август, но осень уже пришла. Как и любой старик, я боюсь этого времени года. Падают тени, ночи становятся длиннее, в руках появляются ножи. По вечерам, вроде сегодняшнего, когда от холода начинают ныть старые раны, я отправляюсь в баню и приказываю рабам хорошенько ее прогреть. Бассейн пуст, но я сижу на его краю, на раскаленных камнях. От них поднимается пар, размягчая и согревая мою плоть. Возможно, это облегчит задачу моих убийц, когда они придут за моей жизнью. Я готов умереть. Смерть больше не страшит меня. Я и так прожил дольше, чем заслужил. Я был солдатом, придворным, политиком. Ни одна из этих профессий не обещает долгой жизни». Когда мои убийцы придут, а они непременно придут, я знаю, что они не станут мешкать. В наши дни у них слишком много работы. Я не последний, кого они собираются лишить жизни. Пытать меня они не станут. Они просто не знают, какие вопросы мне задавать. Они не имеют ни малейшего представления о том, что я мог бы им рассказать. По спине пробегают мурашки. Я не стал раздеваться, не хочу умереть голым, и моя одежда намокла. Плеснув на горячие камни бассейна еще воды, я наклоняюсь ближе к пару. В его туманной пелене мне видны черно-белые морские боги, выложенные мозаикой на дне бассейна. Умирающие боги из умирающего мира. Знают ли о том, какую роль я сыграл в их исчезновении? И вновь по моему телу пробегает дрожь. Я готов умереть. Но смерть пугает меня. И то, что будет потом. Боги, которые умрут весной, иногда возвращаются к жизни. Старики, которых убивают осенью, никогда. Но куда же они исчезают? Пар сгущается. Всю свою жизнь я спорил с богами. С богом, который стал человеком, и с человеком, который стал богом. Теперь, в самом конце, глядя в туманную, клубящуюся паром бездну, я знаю о том, что же именно уготовили мне боги, не больше, чем когда я впервые посмотрел на мир из детской колыбели, или даже четыре месяца назад, пыльным апрельским днем в Константинополе, когда я услышал о мертвеце, которому было суждено изменить мою жизнь, вернее, ту ее часть, которую мне еще осталось прожить. Воспоминания облаками клубятся передо мной и оседают бисеринками пота на моей коже. Мой разум напоминает причудливую страну с многочисленными стенами, но без расстояний. Я уже не в бане, а где-то в другом месте, в другом времени, и мой старый друг говорит «ты мне нужен». Мы с ним во дворце, в зале для аудиенций. Правда, кроме нас двоих здесь никого нет. Мы — два старика с горбленной тяжестью прожитых лет. Но, насколько мне помнится, так было всегда. Он выступает, я рукоплещу. Правда, сейчас я не рукоплещу. Я слушаю, что он рассказывает о смерти одного человека и стараюсь сделать соответствующее лицо. После стольких лет, проведенных при дворе, я извлекаю свои чувства, как маски из шкафа с хорошо смазанными петлями. Ну, сегодня я не уверен, что именно требуется от меня в данный момент. Мне хочется выглядеть уважительным по отношению к мертвецу, но не слишком. Я не намерен изображать скорбь, хотя, наверное, именно этого от меня ждут. Значит ли это, что я толстокожий и черствый? Его нашли два часа назад в библиотеке Академии. Как только там поняли, кто это, то сразу сообщили во дворец. Он пытается вовлечь меня в разговор, разжечь мое любопытство. Я же храню молчание. На этом свете не слишком много осталось людей, которые молчат, когда он хочет, чтобы они говорили. Пожалуй, даже я последний из них. Мы с ним росли, как родные братья, неразлучные сыновья командиров одного легиона. Его мать была трактирщицей, моя прачкой. Сейчас же титулы украшают моего собеседника, как драгоценные камни которыми расшито его тяжелое одеяние. Флавий, Валерий, Константин, император, Цезарь и Август, консул и проконсул, первосвященник Константин, благословенный и благочестивый хранитель веры, Константин, несокрушимый победитель врагов и заботливый покровитель подданных, словом Константин Великий. И даже сейчас, когда в свои преклонные годы он стал дедом, От него по-прежнему исходит величие. Я до сих пор ощущаю его едва ли не кожей. Его круглое лицо, симпатичное и обольстительное в юности, сейчас оплыло и обвисло. Мускулы, благодаря которым он собрал империю, сделались дряблыми. Однако величие никуда не исчезло. Художники, изображающие его с золотым нимбом над головой, всего лишь раскрашивают тот лик, что известен всем. Власть все так же живет в его теле непоколебимая уверенность, которую могут дать только боги. Имя убитого Александр. Он был епископ, важная персона в сообществе христиан. Насколько мне помнится, в свое время он учил одного из моих сыновей. Насколько мне помнится, меня как будто обволакивает холодное морское течение, хотя я даже не поюжился. Мое лицо ничего не выражает, так же, как и его. Без предупреждения он что-то кидает мне в руки. Мое тело давно сделалось медлительным и неповоротливым, но реакция в нем еще сохранилась. Я ловлю брошенное одной рукой и разжимаю кулак. Рядом с телом нашли вот это. Ожерелье. Оно легко поместилось на моей ладони. Ажурная паутина из блестящего нового золота в центре Константинова монограмма «Хи-ро» В окружении бусина красного стекла, судя по разорванным звеньям цепочки, его сорвали с чьей-то шеи. Оно принадлежало епископу? Слуга утверждает, что нет. Значит, убийцы? Или же его туда намеренно подбросили? Он издает нетерпеливый вздох. — Это вопросы, Гай, на которые я хочу получить ответы. А жерелье холодное на ощупь амулет мертвеца, который мне вручили вопреки моему желанию. Я продолжаю сопротивляться. Я ничего не знаю о христианах». «Неправда», — возражает Константин и прикасается к моему плечу. «Когда-то это был естественный дружеский жест. Сейчас его рука равнодушно тверда. Ты знаешь достаточно, чтобы понимать, что они враждуют, как коты, зашитые в одном мешке». Если я отправлю выяснять случившееся одного из них, половина их тут же объявит его схизматиком и еретиком. Тогда вторая половина поспешит обвинить в том же самом первую. Император качает головой. Хотя он и бог, даже он не в состоянии постичь тайны церкви. — Ты думаешь, что его убил христианин? Похоже, мой вопрос застает его врасплох. Константин растерян. Я почти верю в его искренность. Помилуй Бог. Они плюются и царапаются, но зубы в ход не пускают. Я не спорю с ним, я ничего не знаю о христианах. Но люди начнут строить догадки. Кто-то скажет, что убийство Александра — это преступление против всех христиан, которые совершили их ненавистники. Эти раны еще не зарубцевались, Гай. Мы 15 лет вели гражданскую войну, чтобы объединить империю и восстановить мир. Нельзя допустить, чтобы сейчас она распалась. Константин прав в своем беспокойстве. Он построил город в спешке. Цемент еще не затвердел, но уже пошел трещинами. Через две недели я ухожу в поход. Через два месяца я буду далеко отсюда, в Персии. Я не могу оставить это дело нерешенным. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять» и кто может быстро разрешить эту загадку, прошу тебя, Гай, ради нашей давней дружбы. Неужели он думает, что способен повлиять на меня? Ради нашей дружбы я делал такие вещи, за которые даже Бог по имени Христос, при всей его снисходительности, не простил бы меня. На следующей неделе я собирался домой, в Мезию. все уже готово к отъезду. На его лице появляется выражение, подобное тоске по прекрасному прошлому. Его глаза туманятся воспоминаниями. «Ты помнишь те дни, Гай? Как мы играли в полях на окраине Наисса?» Примечание. «Наис — ныне сербский город Ниш». Конец примечания. «Как забирались в курятники, где воровали яйца? Нас ведь тогда никто не поймал, верно?» Нас не ловили, потому что твой отец был трибуном. Но я не говорю этого вслух, не стоит рисковать. Я должен побывать там. Хочу вновь почувствовать под ногами родную землю. Я сделаю это, когда вернусь из Персии. Всегда буду рад видеть тебя в своем доме. Я загляну к тебе. Но ты окажешься дома раньше меня, как только выполнишь мое задание. Вот и все. У Бога нет времени для долгих разговоров. Мы могли бы обсуждать этот вопрос часами, днями. Он же свел свои доводы к одному предложению. Все мои уловки, все мое нежелание впутываться в это дело пошли прахом от мгновенно принятого решения. Тебе просто нужен виновник? Или ты действительно хочешь, чтобы я нашел настоящего убийцу? Это очень важный вопрос. В этом городе не все убийства являются преступлениями, и не все преступники виновными». И Константин лучше, чем кто-либо другой понимает это. «Я хочу, чтобы ты выяснил, чьих это рук дело. Очень осторожно. Ему нужна правда? Тогда он решит, что ему делать. Если я стану стучаться в двери христиан, откроют ли они мне? Они будут знать, что такова моя воля, что ты выполняешь мое поручение. Я здесь ради тебя всю свою жизнь». Я выполнял твои поручения, твой советник и друг, твоя правая рука, когда требовалось действовать, но тебе нужно было сидеть тихо, твоя аудитория, твоя публика. Ты играешь, я рукоплещу и подчиняюсь». Он хлопает в ладоши, и откуда-то из тени появляется раб. «Обо мне сразу забыли. В этом городе всегда есть другая публика». Раб принес диптих из слоновой кости, Две таблички, соединенные кожаными полосками, передняя украшена резным изображением императора. Его глаза обращены к небу, на голове солнечная корона. Рядом знакомая монограмма «Хи-ро», та самая, что и на ожерелье. Несколько строк текста на внутренней стороне перечисляют полномочия, дарованные мне Константином. «Спасибо, что берешься за это дело, Гай. Он обнимает меня» и на сей раз между двумя старыми телами возникает что-то похожее на теплоту. Он шепчет мне на ухо, «Мне нужен тот, кому я могу доверять, тот, кто знает, где зарыты тела». Я смеюсь, мне больше ничего не остается. Конечно, я знаю, где зарыты тела. Большую часть могил я выкопал сам.